Глава 34. Суббота, 12 августа, 18.30, 19.30. Погруженный в мысли Кип Браун ехал домой со стадиона почти на автопилоте. Нажал пульт, открывая ворота. Шины зашелестели по гравию круговой дорожки. Обогнул газон, на котором возвышалась араукария чилийская, и остановился у парадной двери. «Вольво Стейси» на месте не было. И хорошо. Одним поводом для волнения меньше, по крайней мере, пока. Надо сосредоточиться. Чтобы убедиться, Кип снова нажал кнопку на пульте, открывая двойные двери гаража. Ее спортивный «Мерседес СЛ» с откидным верхом тут Volvo нет. Ах да. Она же сегодня участвует в теннисном турнире своего клуба Grasshoppers в Хоуве. Из дома донесся басистый лай немецкой овчарки Отто. Несмотря на вечернее солнце, Уингейт-хаус выглядел зловеще. Когда они приезжали смотреть его 10 лет назад, Кип сразу влюбился в величественный особняк в эдвардианском стиле. Один из самых роскошных домов в городе. Семь спален, бильярдная, кинотеатр в цокольном этаже, бассейн теннисный корт с покрытием хард, наглядное доказательство успеха своего владельца и отличное место для приема клиентов, совсем не похоже на крошечный домик, в котором кип вырос. Когда Стейси осторожно спросила Могут ли они позволить себе такой дорогой дом? Он заверил, что да, вполне. Бизнес стремительно развивался, доходы росли. Казалось, кип никогда не ошибается. Он и сам верил, что как Мидас способен превращать все в золото. Его клиенты придерживались того же мнения. Молва о нем ширилась. Он стал в Брайтоне главным экспертом по ипотеке, прибыльным инвестициям и многим другим финансовым услугам. Что бы вам не требовалось в мире финансов, доверься Кипу. В школе Дороти Стрингер его лучшим другом был Чарли Лэнг, сын известного букмекера Нила Лэнга. Они жили в шикарном доме с видом на море на престижной Тонгдин-авеню, и Нил... Ездил на двуцветном коричнево-бежевом Роллс-Ройсе. Всякий раз, как Кип приходил в гости, отец Чарли подчивал его историями про крупные выигрыши на скачках. Когда Брауну-младшему исполнилось девять, неожиданно умер от сердечного приступа его отец. Кип любил похвастаться, что азарт, будь то к игре на бирже, лошадям или казино достался ему от матери. С раннего детства он видел, как она сидит перед телевизором, к нижней губе приклеилась сигарета, на коленях открыта спортивная страница «Миррор» и орёт лошадям на экране, или как приходит с крупным выигрышем и бросает ему в спальню охапку банкнот. Он тогда не знал, что она проигрывала страховку полученную после смерти отца. В его раннем детстве все время было то густо, то пусто. Недели, когда в доме не находилось ничего, кроме плесневелого хлеба и поскребков из давно пустой банки Marmite, изредка сменялись днями крупных выигрышей, и тогда Кип катил по супермаркету тележку, и мама разрешала брать с полок, что захочется. Примечание Marmite Торговая марка пищевых спредов, производимых великобритании компанией Unilever, представляет собой коричневую пасту с ярким вкусом и запахом и намазывается на хлеб и крекеры. Конец примечания. Позже, лет, наверное, в 15, у Кипа обнаружился талант к математике. Он заинтересовался, каким образом мать делает ставки. Пользуясь подсказками, собранными по крупицам в доме Чарли, давал ей советы, и выигрыши стали чаще и крупнее. Он рано бросил школу и уговорил Нила Ленга взять его к себе в букмекерскую контору клерком. Поработал пару лет, считая, что получает вполне прилично. Однажды разговорился на ипподроме с крупным биржевым игроком по имени Стив Крауч, который проникся к нему симпатией и предложил работу. Крауч возглавлял успешную брайтонскую компанию по независимому финансовому консультированию и управлению частным капиталом. За следующие несколько лет Кип поднялся с нижней ступеньки лестницы до одного из главных консультантов, а потом в 28 решил впуститься в свободное плавание. Теперь, 17 лет спустя, он являлся одним из наиболее крупных конкурентов Крауча, по крайней мере, так было до недавних пор. Многие годы казалось, что он обладает почти мистическим даром предвидения, благодаря которому любые инвестиции от имени клиентов приносили гораздо больше прибыли, чем то, что предлагали прочие фондовые менеджеры. После смерти Кейли Все пошло наперекосяк. Кип знал, в чем причина. Он начал пить и играть, чтобы отвлечься от горя. Стейси закрылась в своей раковине и целый год не подпускала его к себе. Потом, по глупости, у него приключилась короткая интрижка с бывшей любовницей, с которой он случайно пересекся. К несчастью, женщину вскоре убили. На короткое время Кип стал подозреваемым И хотя старался избежать огласки, Стейси обо всем узнала. Он пытался загладить вину, регулярно являясь домой с цветами или неожиданным подарком, драгоценностями или билетами на концерт ее любимой группы. Увы, пока без особого успеха. Клиентам, которые раньше получали с инвестиций внушительные 14%, в прошлом году он едва наскреб 2%. Немногим выше банковских ставок бизнес управления капиталом был своего рода азартной игрой. Ты вкладываешь от имени клиентов деньги с разной степенью риска. От непредсказуемых вложений, например, в кофе, где все зависит от урожая, до более прозаических, таких как государственные облигации с фиксированным процентом, В нынешнем неспокойном мире на сырье и металлах, таких как золото, можно деньги сделать, а можно потерять. За последний год Кипу удалось основательно напортачить с инвестициями по всем фронтам, иногда просто феерически их запороть. По мере того, как Стейси все больше отдалялась, он находил утяжение в азартных играх онлайн-покер, блек-джек, рулетка. Игра помогала снять стресс и неизменно напоминала о жизни на широкую ногу в семье Нила Лэнга. Излюбленными местами в городе стали премьер-бар на ипподроме в дни скачек, Кип высчитывал и размещал свои прогнозы по экспресс-ставкам в Тоут и игровые столы в казино у моря, В казино у него тоже всегда был магический дар. В свое время Стэйси любила его туда сопровождать, предвкушая, как они отойдут от рулетки с тысячами, а бывало и сотнями тысяч фунтов. Но это в прошлом. Магический дар, если вообще стоило говорить о даре, а не о длинной полосе везения, Кипа покинул и в покере, и в казино, и на ипподроме, и самое печальное в работе. Браун списывал неудачи на стресс от жизненных неурядиц, но клиентов, многие из которых доверили ему все свои сбережения, его семейные проблемы не интересовали. И когда сообщат о сумме выкупа, а сообщат непременно, похитителям манго тоже не будет дела до его личной драмы